История номер 24. Успех неизбежен. Автор – Анна Жукова. Предприниматель и учредитель ряда проектов. Консультант по бизнесу. Более 50 успешных проектов, которые окупали себя за минимальные сроки. Развивала большую сетку клиник, знает, куда вложить и как максимально быстро окупить затраты. Разработала свой бренд одежды, выпустила Бады под своей торговой маркой, имеет свой бренд на Валберес, занимается пиаром артистов, актеров и просто тех, кто хочет стать медийной личностью. Организовала самый большой фестиваль красоты в Санкт-Петербурге. В течение пяти лет фестиваль бил все рекорды по посещаемости и статусу. Создатель премии «Российское качество». Создатель авторской и самой крупной модельной школы. Занимается сдачей коммерческой недвижимости в аренду. Уже 8 лет как занимается благотворительностью и помогает как спонсор в общественной организации «На коляске без барьеров» в конкурсе красоты для женщин с ограниченными возможностями «Невская краса» имеет свой свадебный журнал, жена и мама троих детей, имеет 4 высших образования. Если решили брать партнера в бизнес, то, как минимум, берите себе ровню не только по духу, но и по статусу и финансовому положению. Я предприниматель с большим стажем, Но, как и обычный человек, я делала ошибки не раз. Увы, меня учат только свои грабли. А так как я человек-полимат и занимаюсь бизнесом в разных сферах, в том числе и творческим, вот одна небольшая из моих историй. Более пяти лет назад на мое мероприятие пришла женщина-зритель и каким-то образом оказалась за кулисами где я была с участницами и артистами. А так как я кричала командным голосом, дама сразу поняла, кто я такая. Протянув руку, она представилась. Через какое-то время она мне позвонила, и мы договорились о встрече. Внимательно изучайте партнера. Кто он, откуда, какой доход. Какая репутация? Я не стала ее пробивать на наличие финансового положения и репутации, которой, как оказалось, не было вообще. В итоге, недолго думая, мы запускаем проект «Модельная школа», в котором концепция занятий, расписание и даже название было придумано мною. было некогда составить юридический договор, хотя постоянно об этом говорили. Договоры были только по франшизам на юридическое лицо. Прописывайте все в деталях на бумаге, как договор о партнерстве, так и распределение обязанностей и обязательств. Затем, когда все было успешно запущено, я решила продавать франшизы. В итоге за первый год я продаю 5 проектов школ и еще параллельно мы открываем две в разных районах. Школы росли, все работало четко, все группы были укомплектованы максимально. На мои занятия ходила ее старшая дочь, которая научилась всему, в том числе постановке дефиле для крупных показов. Время шло, дочь росла, и через три года ей стало 21-22 года. Партнер подходит и говорит, «Давай эту школу отдадим моей дочери. Ты же понимаешь, мне надо ее пристроить». «Да, хорошо, без проблем», — сказала я. И тогда я уже поняла, что начались звоночки. Когда ты думаешь, что тебе кажется, тебе не кажется. Аппетит в дамы росли, а с ними и ее запросы. Меня не покидало чувство, что бизнес отжимают. Надо учесть, что за это время я успела родить еще двоих детей. В итоге случилась ситуация, которая поставила уже вопрос ребром. Без моего ведома под ее руководством стали проходить показы. Поднимайте сразу конфликтные вопросы. Это очень важно, чтобы все точки расставить на берегу. Я всегда говорила «все в лицо» и шла на обсуждение. Но тут уже была провокация с ее стороны. В итоге мы разошлись. Она с помощницей построили так, что забрали социальные сети, пока я была с ней на встрече. И выкинули меня из всех чатов. Мне было сказано, это все мое, и неважно, кто разбил и сделал, можешь судиться. Я ответила. Иди с Богом. Самое лучшее для вас – это расстаться по-доброму и по-честному. Такое бывало и со мной. Все мы люди. Один устал, другой выгорел, третий делает больше, четвертый вырос. Выбирайте внимательно себе как друга, так и партнера. Как говорят, деньги любят тишину – а большие деньги любят гробовую тишину. Это еще раз доказывает, что лучше идти медленно, но самостоятельно, или находить инвестора для вашего проекта. Надеюсь, что моя история и советы дадут вам некоторую страховку на будущее. Подобные ошибки... Сильному человеку придают еще больше сил и энергии. Не останавливайтесь, и успех неизбежен.